«До свидания!» Этот эпизод произошел со мной, когда я заканчивал школу. Он непримечательен настолько, что, возможно, случался с каждым из нас. Я иногда прокручиваю этот диалог у себя в голове и спрашиваю себя, почему мы говорим то, что говорим? «Здравствуйте!» — сказал я, открыв дверь кабинета. Рядом со мной стояли двое друзей, которые повторили то же самое. «Здравствуй!» — ответила учительница. «А что вы мне поставили за экзамены в аттестат?» «Четыре за экзамен, пять в аттестат». Я глупо улыбнулся, а потом сказал то, что говорил много раз. «Спасибо. До свидания». «До свидания», — ответила учительница. «Мне стоило сказать, прощайте, ведь я это знал». А ей стоило ответить, прощай, ведь она тоже это знала. Но мы сказали «до свидания», предпочтя сознательно ошибиться.